Глава 17. Спать легли мы в два часа ночи, а подъем в 6:30 и за работу. Я вчера так вымоталась, что только положила голову на подушку, вырубилась моментально. И вот полдня с шести утра и почти до обеда я промаялась в размышлениях о словах Ивана Аркадьевича. «Кто же та скотина, что написала на меня жалобу? Он-то потом все расскажет, я даже не сомневаюсь, но просто вот прямо в эту минуту умираю от любопытства». Так я томилась почти полдня, но отпахала при этом знатно. А потом мне надоело, и я решила сходить привести себя чуток в порядок. В дамской комнате кто-то горько плакал на взрыт. Я сначала раздумывала, зайти или нет. Было неловко нарушать чужое личное пространство, тем более если у человека горе. А с другой стороны, туалет общественный. Не я зайду, так другие. В общем, я вошла. В туалете рыдала Зоя Смирнова. «Зоя, ты чего плачешь?» От неожиданности я аж обалдела. «Случилось что?» «Угу». Mm -hmm. Зоя нервно высморкалась и принялась с плеском умываться. «Зоя!» — напомнила я и вытащила расческу из сумочки. «Сейчас!» Зоя плеснула на лицо еще воды, смывая потекшую тушь, затем подняла на меня заплаканные опухшие глаза с черными, словно у панды, кругами. «Из-за вчерашнего мероприятия плачу». «Фига себе! От удивления я уж уронила расческу в раковину умывальника. Все же хорошо прошло. Начальство довольны, все довольны. Что не так? Да не потому, не потому. Сбиваясь, горячо зашептала Зоя, поминутно бросая косые взгляды на дверь, не зайдет ли кто. Понимаешь, Лида, после каждого мероприятия я всегда пишу информационный отчет и сдаю швабре. А потом она сдает его на Насонову, второму заму. Это табличка такая. и Вот в одной колонке я пишу про само мероприятие, а во второй кто его провел. Ну и вот я все написала, причем расписала так, что ой, себя поставила ведущий. Ну, как мы с тобой и договаривались. А тут швабра подходит, встала такая надо мной и спрашивает, что я делаю. Но я ответила, что отчет по вчерашнему мероприятию пишу. Она же сверху все видит. А она прочитала и говорит: Вычеркивай себя, и напиши мое имя. И еще раз орать начала. А ты? «Что я?» — закричала Зоя так, что аж сама испугалась. Воровато зыркнула на дверь и опять начала сморкаться и умываться. «Зоя!» «Да я уже 35 лет, Зоя!» Она опять зарыдала, вычеркнула себя и вписала ее. «Зачем?» — не поняла я. «Как зачем? Как зачем?» — всплеснула руками Зоя. «Да если бы я не сделала этого, то она бы меня уволила!» «За что?» — удивилась я. «Нашла бы за что!» — вызверилась Зоя. «Вон тебя, щука, нашла за что? И искать долго не пришлось. Лида, ты что, не понимаешь?» «Нет, не понимаю», — покачала головой я. «Зоя, если раз уступишь, все время на тебе ездить будут. Нужно отстаивать свою позицию». «Ой, кто бы говорил!» — отмахнулась Зоя. «Ты уже себя вон на отстаивала. Щука тебя сегодня-завтра уволит. Уже приказ давно готов. Бабанина только ждут». «Не сравнивай», — ухмыльнулась я. «Это другое». «А бабы твои...» Продолжила шипеть Зоя, утирая слезы. «У нас все уже давно шепчутся, как они над тобой издеваются. То документы на столе водой зальют, то орут, то окна открывать запрещают. Так что не тебе меня учить, Лида!» «Шепчутся все, говоришь?» Довольно улыбнулась я. «Замечательно!» «Угу», — пробурчала Зоя, еще раз умываясь. «Так замечательно, что хочется повеситься!» «Не дрейф наперед!» — подмигнула я Зоя. «Пободаемся еще!» Зоя взглянула на меня, как на дурочку, но тактично промолчала. Вытащила тушь и принялась красить ресницы заново. «Здесь надо красиво поступить», — помолчав, сказала я. «Нужно, чтобы Насонов начал швабре вопросы по результатам мероприятия задавать, причем такие, но которые она сама ответить не сможет. Вот тогда станет понятно, что не она все это делала». «Ой, Лида!» Зоя плюнула в коробочку с тушью и начала так яростно тереть щеточкой, что я уж испугалась, что коробочка сейчас порвется. «На Сонову плевать на такие мелочи. Ему нужно, чтобы был результат. Результат есть, мероприятие провели. А кто его провел, ему не важно. А теперь Швабра получит внеплановую премию, а я буду дальше проводить тупые заседания, посвященные посевной или кудахшской ГЭС». «Я Ивану Аркадьевичу расскажу», — успокоила я Зою. «Ты что?» Зоя перепугалась так, что чуть не ткнула щеткой в глаз. «Да ты с ума сошла? Он же ей сразу втык сделает, а она меня потом совсем сожрет. Не вздумай». «Ну, я даже не нашлась, что на это все ответить». Так-то Зоя была права. «Ты понимаешь, Лида?» Глаза у Зои опять налились слезами. «Ты понимаешь, как оно все мне надоело?» «Ненавижу! Ходишь за каждым, просишь, умоляешь! Поставьте подпись, придите на заседание, выступите с докладом! А все тебя культурно посылают, будто это все только тебе и надо! Каждый раз, кому в кабинет не зайдешь, все морды недовольные на тебя делают!» «Я же их понимаю, какая это все ерунда, и время тратить жалко. А кто меня поймет? Кто, если не будет посещаемости? Я опять без премиальных. И еще швабра потом весь мозг выдолбит, как дятел. И уйти никуда не могу. У меня вечерняя школа только». «А в техникум поступить?» — осторожно спросила я. «Какой мне уже техникум, Лида?» Невесело ухмыльнулась и Зоя. «У меня трое детей и свёкр лежачий. Да еще на выходные в село надо ехать помогать. Родители старые». «Все братья разъехались, одна я, младшая, рядом осталась. Куда мне еще сверху на голову техникум?» Открылась дверь, и вошла Валентина Акимовна. Мы замолчали. Началось обеденное время, и народ забегал туда-сюда. Пришлось расходиться. Я шла по коридору в полном раздрае. Вот это жесть. Походу, ни одной Лидочки не везет. Большинству баб, кто без хорошего старта, приходится ломовыми лошадьми быть и терпеть издевательство на работе. Хотя и в моей прошлой жизни так было. Я зашла в столовку и в нерешительности остановилась, рассматривая меню. Сегодня была солянка, гречневый суп, на второе голубцы, котлеты с пюрешкой или макаронами на выбор, пара овощных салатиков, компот, кисель и выпечка. Вроде все как всегда. Я посмотрела на блюдо. Что-то ничего этого мне не хотелось. И не то, чтобы я была не голодна, нет, просто эти блюда почему-то больше не вызывали аппетит. Очевидно, я перетрудилась, но пообедать-то все равно надо. И я решила, что 5-10 минут мои помощницы вполне подождут. А раз у меня с аппетитом вот так, то сбегаю-ка я в гастроном, прикуплю какую-нибудь вкусняшку». В общем, выскочила я на улицу, как была в горшковском спортивном костюме, заштопанном на коленке. В гастрономии я быстренько пробежала все отделы и поняла, что ничего меня не прельщает. Вот вообще ничего не хотелось. Да что за наказание такое? Разозлившись, купила себе творог. Вот не хочу, но впихну, раз перебирать харчами стала. Я вышла из магазина на улицу и торопливо зашагала к депо. Поравнявшись с аптекой, увидела Петрова, который грустно сидела на скамейке. Как всегда, сосед был во всей красе, в старых растянутых трениках и тельняшке с рваным рукавом. «О, Лидка, здорово!» — увидев меня, обрадовался Петров. «Слышь, Лидок, помоги, спаси бывшего соседа». «Что опять случилось?» — хмыкнула я, присаживаясь на лавочке рядом. «А то ты не знаешь», — ответной ухмылкой осклабился Петров. Не, — Не-не, Петров, — замахала руками я, — даже не проси, в магазин бежать для тебя не буду, некогда мне, на работу надо, уже опаздываю. — Да ты чё, Литка? зашептал Петров, наклоняясь ко мне и обдав сивушным амбре. — Зайди вон в аптеку, нормально. — Заболел, что ли? — не поверила я. — Да какой там заболел? — отмахнулся Петров. — Пион мне купи или боярышник, пять пузырьков, больше Стасе не даст. «Зачем пион?» — не поняла я. «И кто это, Стася?» «Аптекарша, Стася. Коза она, драная, гоняет меня!» — скривился Петров. И тут же без перехода законючил. «Ну, Литка, ну будь человеком, ну сходи!» Вздохнув, пошла. Но как не помочь по-соседски? В аптеке было прохладно, пахло суровыми лекарствами, вроде как мазью Вишневского. На стойке стояли аптекарские весы. Я аж залюбовалась. Забыла, что всякие пилюли и микстуры готовили раньше прямо в аптеке. Вам что? Строго спросила меня аптекарша в накрахмаленном до состояния картона белом халате и такой же картонной кипейно-белой шапочке. Секунду, смотрю, я обвела глазами заставленное пузырьками и коробочками пространство, и тут мой взгляд наткнулся на витамины. Рот моментально наполнился вязкой слюной. Вот, обрадовалась я, показывая на пакетике и коробочки. Это и это, и еще это. «Зачем вам столько?» — строго и подозрительно спросила аптекарша, поправляя очки. «В село еду», — ответила я. «Кстати, в село съездить надо бы». «Мама сказала купить». «Понятно», — согласно кивнула аптекарша. «Видимо, в эти времена было в порядке вещей закупаться для деревенских родственников впрок». «И пиона дайте пять штук», — сказала я, хорошо, хоть вспомнила. «Для бабушки». «Пожалуйста». Передо мной появились искомые бутылочки. В общем, загрузилась я лекарствами и вышла из аптеки на улицу, где меня с нетерпением дожидался Петров. «Ну что купила?» — просимофорил глазами он. «Ага», — кивнула я. «Отойдём», — шепнул Петров, косясь на окна аптеки. «Чё так-то?» — удивилась я. «Да ну её эту Стасю!» — заиграл желваками Петров и потянул меня куда-то в заросли сирени. Еще увидит, сразу начнется. «Ха -ха — хмыкнула я. Знаю я такой тип медработников строгие, как скальпели. Я, когда в профилактории лечилась, так там тоже такая докторша была, Сима Васильевна. Вот она была прямо огонь. Так стася, это ее дочка, — пожал плечами Петров, с благодарностью принимая пион. У меня прям культурный шок произошел. Ну это ж надо. И вот вбегаю я в здание, а еще обеденный перерыв, несусь по коридору и, тадам, конечно же, натыкаюсь на щуку. «Горшкова!» — завопила она. «Ну что у человека за манера, увидев меня, орать не своим голосом?» «Щукина!» — в ответ выкрикнула я. Надо было видеть лицо щуки. Она вздрогнула и с минуту ошалела хлопала глазами. Я аккуратно обошла ее и пошла дальше. В спину понеслись какие-то восклицания и, возможно, проклятия. Но я уже не слышала, да и плевать. Наше общение из точки бифуркации давно уже перешло в точку невозврата. Вечером перед сном я заскочила в дамскую комнату, раскрыла пакетик с искорбинкой и высыпала все содержимое в рот. Ммм, как же вкусно! Не выдержав, я сожрала все пакетики, что у меня были. Настроение сразу поднялось. Вот что значит витамины для измученного непосильной работой организма. Довольная, я вернулась в кабинет, и мы продолжили расчищать авгиевы конюшни конторы Депо Монорельс втроем. Вечером я доделывала протоколы, печатая на машинке, а Левтина Никитишна своим красивым почерком заполняла карточки, а Аллочка раскладывала все по папкам. Стопки документов унылыми небоскребами возвышались до потолка. Пытаясь засунуть заполненную карточку в верхнюю папку в стопке, Аллочка влезла на стул. Из заднего кармашка трикотажных брюк торчал уголок вчерашнего листочка. Видать, закрутилась, устала и забыла про него». когда наконец-то сегодняшняя часть работы была закончена, все попадали спать. Я еле дождалась, пока все уснут. Когда наконец-то сегодняшняя часть работы была закончена, все попадали спать. Я еле дождалась, пока все уснут». Вот словно могучий богатыр утробно захрапела Алевтина Никитишна, следом начала тихо-тихо сопеть Аллочка. Подождав еще минуту и удостоверившись, что все точно спят, я прокралась к стулу с одеждой Аллочки и бесшумно, стараясь никого не разбудить двумя пальцами... Вытащила сжамканный листочек. Тихонечко-тихонечко на цыпочках я присочилась в коридор и в неярком свете ночного электричества развернула его. Перед глазами запрыгали буквы. «Считаешь себя самой умной, Горшкова? Думаешь, я не догадалась, зачем ты все вынюхиваешь? Иди в жопу!»